Глава двадцать третья. Деревня мёртвых. Сейчас мы ехали на старом форде, который не сильно, но ощутимо кряхтело движение по заснеженной дороге. Даже было странно, что дорога была почищена, несмотря на то, что буквально день назад здесь была страшная метель. Кто мог почистить дорогу к этому страшному зданию? И главное, Зачем? Чтобы люди специально попадались в ловушку? Всё равно как-то это всё было странно и непонятно. Однако сворачивать с дороги было нельзя. Машина просто не проедет, сугробы снега. Выходить из машины и идти пешком мы тоже не решились. После таких страстей нам было очень тяжело, как и физически, так и морально. К тому же магия к нам не вернулась, и на улице было жутко холодно. Да, к сожалению, моя сила проявилась лишь на один момент, когда я билась против чудовищ школы. Сейчас я сидела на заднем сиденье и грелась вместе с Джулией, благо в машине было очень тепло. «Печка решает», — посмеялся Джон и уверенно вел вперед наш транспорт. «Ага, особенно когда наша сломалась», — дополнил Валерьян. «Очень смешно». Однако я все равно улыбнулась, Я блокотилась на окно и стала наблюдать за лесом. Голые заснеженные деревья сменяли друг друга, но всё никак не могли закончиться. Бросив взгляд на часы, я убедилась, что время не стоит на месте, и выдохнула. «Я тоже теперь постоянно смотрю на часы», — улыбнулась Джулия. Через минут десять у нас начали реветь животы. Я почувствовала страшный голод и жажду, но воды у нас с собой не было, как и пищи. Берг залез в бардачок, но там, кроме документов владельца, ничего не было. Глубоко вздохнув, Джон переключил передачу и повёл автомобиль дальше. «Где ты научился водить?» — спросила Джулия. «Дед научил. а Угонять машины тоже?» — усмехнулась я. «Именно». Неожиданно дорога стала расширяться, и мы этому обрадовались. По идее, сейчас мы должны выехать на большую трассу. Если это так, то мы спасены и сможем спокойно доехать до Москвы. «У нас очень мало бензина», — недовольно пробурчал Джон. «Надеюсь, хватит до трассы», — кивнул Валерьян. Мы выехали на новую дорогу и увидели недалеко от нее автобусную остановку. Это просто не могло не радовать. Мы остановились возле нее и стали смотреть в карту. Здесь располагалась деревушка, а если ехать вперед, то можно добраться до Москвы. Только вот ехать мы решили на автобусе. Всё-таки машина была не нашей, и если нас кто-нибудь поймает, то дело будет плохо. В России права выдаются с 18 лет, а среди нас таких не было. Да и машина, повторюсь, была не наша. Джон заглушил двигатель и посмотрел вдаль. Мы стали ждать нашего автобуса, расписание которого висело на бетонном столбе. Если всё соответствует, то он должен приехать через несколько минут. «Мечтаю уже выбраться в город, где будут обычные люди», — вздохнула Джулия, и мы все разделяли её мнение. «Уже всем надоели все эти непонятные встряски». Я бросила взгляд на браслет и увидела привычную картинку, что он не работал. «Интересно, в академии уже ударились в наши поиски?» «Было бы неплохо, если бы нас кто-нибудь спас. Сейчас мы даже сдаться не могли». Только вот автобус не приезжал, даже спустя три часа. Постепенно начинало вечереть. Голод и жажда давали о себе знать. Посмотрев вверх, я увидела тёмно-серое небо, которое полностью заполонили тучи. Ни луна, ни звёзды не могли пробиться сквозь этот заслон. «Нам нужно в деревню. Я думаю, нам не хватит бензина даже, чтобы завести машину», недовольно проворчал Джон. «Значит, пошли». — быстро сказал Валерьян и направился. Делать нам было нечего, поэтому мы отправились за ним. Сейчас был уже вечер, поэтому дожидаться ночи было просто бессмысленно. Если там кто-то и есть, то лучше встретиться с ними, пока было ещё светло. Пройдя до самого первого дома, мы увидели людей. Удивительно, но здесь было полно народу. Мы прошли вперёд и стали замечать очень странные взгляды в свою сторону. «Знаете, что-то они как-то чересчур неправильно смотрят на нас», озвучила мои мысли Джулия. «Поддерживаю». Джон и Валерьян просто промолчали на наш диалог, но я заметила, что они тоже были встревожены всем происходящим. Парни пристально наблюдали за обстановкой, в любой момент готовящиеся схватиться за оружие. «Сама деревня выглядела совершенно по-обычному. Знаете, такая среднестатистическая деревушка». Здесь было множество деревянных домиков, только, в отличие от смертельной избы, половина уже была покошена, полуразвалина. Явно в таких жить было нельзя, но в некоторых из них горел свет, информируя нас о том, что они всё-таки заселены. Идя по неасфальтированной дороге, я поняла всю прелесть просёлочных. Во Франции они тоже были, но я в деревне была только один раз, поэтому и поняла всю красоту именно здесь и сейчас. Было огромное множество ямок и кочек, через которые приходилось переступать, чтобы просто не сломать себе ноги. Как здесь ездят машины? В нескольких дворах я увидела старые ржавые автомобили, и что-то мне подсказывало, что ездить они не могут. Именно с такими мыслями я заметила магазинчик, и после мы подошли к местной достопримечательности универмагу. Да-да, про такие мне рассказывала Лиля и Юля, что у них в области они тоже есть. В этом магазине можно найти всё, что угодно. Ну, имеется в виду еда, констовары, какие-то вещи для дома, ну и прочее-прочее. То, что у нас в городе продаётся в разных магазинах, у них это в одном. Так как из еды у нас была только промёрзшая земля и холодный снег, делать было нечего, мы направились в этот магазин. Правда, вот взгляды от нас всё равно никуда не ушли. Я прекрасно чувствовала, как они прожигают мою спину и затылок. Что же в нас такого интересного нашли эти люди? Неужели мы единственные, кто появился за последнее время здесь? «Добрый день», — улыбчиво и приветливо произнесла Джулия и подошла к прилавкам. Я осмотрела помещение и убедилась в том, что подруги были правы. В этом заведении было огромное множество прилавков, которые содержали в себе абсолютно разные вещи. Порой они никак не сочетались друг с другом. Никогда бы не подумала, что лопату можно купить в том же месте, где и колбасу с бинтами. Само помещение было, мягко говоря, в плачевном состоянии. Когда-то побеленный потолок практически полностью осыпался, а доски, которые были видны, уже все прогнили и обваливались. Также я увидела огромное количество осиных гнезд, и очень удивилась, что их не травят, ведь они могут сильно жалить клиентов. Да и вообще, насколько знаю, это уже антисанитария. Стены магазина также были в плохом состоянии. Краска слезла и оставила открытый старый бетон с кирпичом. К тому же стены уже совсем заваливались, и казалось, что один порыв ветра, и зданию будет просто конец. Про пол мне даже страшно что-то говорить. Дерево совсем сгнило, и мне казалось, я вижу под ним целую страну из муравейников. Наступать на пол было страшно, так как была вероятность того, что просто провалишься. Вернувшись к прилавкам, я всё же поняла, что ничего отсюда точно есть не буду. Даже если с голоду буду умирать. Посередине стояла касса, за которой сидела продавец. Женщина смотрела на нас ровно так же, как и все остальные жители. Правда, я быстро отвела от неё взгляд и отошла к другим товарам. На стене я также увидела несколько висячих велосипедов. Только вот они были абсолютно ржавые. Кто их купит и зачем они висят? Странно всё это. Подойдя к полкам с едой, я увидела несколько прогнивших насквозь колбасных изделий, а ещё заплесневелый сыр. Нет, я, конечно, люблю сыр с плесенью, но что-то мне подсказывает, что это совершенно несъедобно. Запах стоял просто отвратный. а нет Тихо меня позвал к себе Джон. «Ты тоже это видишь? Или у меня глюки?» Я подошла к нему и уставилась на аквариум с живой рыбой. Первое, что бросилось мне в глаза, так это запах, который здесь стоял. Он был такой, словно неподалеку кто-то умер и пролежал здесь несколько недель. Второе, я увидела очень мутную, давно застоявшуюся воду, в которой плескалось непонятно что. «Как в такой воде может что-то жить?» промелькнула у меня в голове. Хотя лучше бы я не видела то, что в ней жило. Третье и самое страшное, что стало прямо передо мной, так это сами рыбы. Я их увидела не сразу, так как вода была непрозрачной. Заметить их мы смогли только когда они подплыли к самому стеклу. Рыбы были уже полусгнившими, без глаз, без мяса. И вообще плавали только скелеты, покрытые непонятной мне слизью. «Покупайте, что хотите, у нас лучший сервис», — сказала радостно женщина и даже привстала со своего места. «Ага, просто лучший в мире. Если хотите умереть, смело обращайтесь», — констатировал факт Берг, но сделал это так, чтобы услышала только я. «Смотря на эту продавщицу, я попыталась создать свою карту. Я её называю теплографической Благодаря ей я могу увидеть, к какому классу относится существо. Живые люди должны быть оранжево-коричневыми, призраки — зелёными, а вампиры просто помечались мёртвыми. Я удивилась сразу несколько раз. Первое, я смогла сделать её без магии, а второе, каким цветом я увидела эту женщину. Это на несколько секунд выбило меня из колеи. Продавщица не подходила ни под одних, ни под других, и даже не под третьих. Она сияла ярко-синим цветом, но что бы это могло значить, я честно не знаю. Ни разу подобного не видела. Через секунду я выключила эту способность и вновь посмотрела на женщину. Она медленно повернула голову в мою сторону, и я увидела её странный и непонятный взгляд. Её глаза сильно расширились, словно она чего-то не понимала. Она ведь не могла видеть, что я пользовалась способностью». Эта картинка возникает только у меня в голове и не влияет на других. Тем временем она продолжала смотреть на меня, всё расширяя и расширяя свои глаза. Вдруг она положила свою голову себе на правое плечо, а после улыбнулась мне и показала свою беззубую улыбку. «Нехорошо подглядывать за чужой жизнью, анет произнесла она более мёртвым голосом. По всему моему телу прошел холод и страх. Я задрожала и почувствовала, как по мне начали распространяться мурашки. Продавщица же просто отвела от меня взгляд и сказала Джулии, что оплаты карточкой здесь невозможные. Брать мы ничего не стали, а практически сразу же вылетели из магазина. Было очень страшно. У меня начиналась истерика, и она подходила все ближе и ближе. Ужас и нервоз окружили меня со всех сторон, не давая ни малейшего шанса вырваться из этого капкана. «Аннет, всё хорошо, мы с тобой», — произнёс Джон и обнял меня. Меня всю трясло, из глаз начали литься слёзы. Сейчас мне было страшно, как никогда в жизни. Уткнувшись в шею Джона, я окончательно разревелась. «Что опять не так? Что это за деревня? Что это за магазин? Откуда ей известно моё имя?» Я была готова ко многому в этом путешествии, но точно не к подобным вещам. Это было выше моих сил. Я видела много страшных и жутких призраков, но это всё ни в какое сравнение не шло с тем, что я увидела за последние два дня. Как гнилые и мёртвые рыбы могут плавать? Как такое возможно? Я не могла ответить на эти вопросы. Всё было страшно и запутано. У неё просто истерика. Надо найти всё, что нужно, и убираться отсюда. Услышала я голос своего парня и стала немного успокаиваться. Я точно не могу сказать, почему сейчас ударилась в панику после всего того, что уже было со мной. Может быть, это всё имеет накопительный эффект, и сейчас я резко это ощутила. Надо найти бензин. Я думаю, его надо спрашивать в домах, где есть машины. Начала болтать я и включила свою голову. Истерика истерикой, но думать надо на холодную голову. «Поплакать я ещё успею, когда мы будем все в безопасности. Сейчас есть задачи, и их нужно выполнить». Видимо, моё лицо сейчас было слишком сосредоточенным, и поэтому Джулия взяла меня под руку. За это ей большое спасибо, так как я не смотрела себе под ноги. «Вон, смотрите, там более новые дома. Думаю, там будет получше», произнёс Валерьян, и мы направились туда. Каменные дома, которые стояли немного отдельно от самой деревни, словно возвышались над всей окрестностью. Они так и говорили о своём превосходстве. Я сразу же предположила, что это чьи-то дачи. Значит, здесь могли бы быть нормальные люди, которые просто приехали сюда отдыхать на каникулы и отпуска. Подойдя к дому, мы обнаружили, что возле него находится открытый гараж, где стояла машина. Этому очень обрадовался Джон, который был уверен, что в ней есть бензин. «Готов заняться этим прямо сейчас», — улыбнулся он и отправился к машине. «Может, сначала в дом зайдём, а затем уже туда? Всё-таки вдруг хозяева есть?» — попыталась остановить я, но парень меня не слушал. «Я ему помогу, а вы в доме там разберитесь». Так мы и решили, что я с Джулией отправилась в дом. Подруга начала активно стучать в дверь, но никто не открывал. Немного погодя, я просто дёрнула ручку, и дверь сама отворилась, призывая нас зайти. Ох, не нравилось мне всё это, однако делать было нечего. Нам нужны были пропитание, медикаменты, а желательно ещё какие-нибудь вещи. Всё-таки на улице холодно, а наша одежда уже никуда не годилась. Она вся была рваной и до жути грязной. Правда, дом оказался полностью пустым. Подойдя к окну, я посмотрела на дома напротив и также не увидела следов жизни. Эти места сейчас были пустыми, что неудивительно. Дачный сезон ведь в основном летом и в празднике, а сейчас ни одного, ни другого. Единственное, меня смущала машина, которая стояла так, словно кто-то должен быть. Джулия в этот момент разбиралась с дверью. Девушка не хотела её даже прикрывать, так как вдруг она захлопнется. Нам таких приколов уже несколько раз хватило. Именно поэтому сейчас выбор вставила несколько кинжалов у петель, и теперь дверь оставалась приоткрытой. Я же уже окончательно оправилась после случившегося в магазине. Мои друзья мне очень хорошо помогли в этом. Всё-таки накатывающая истерика сейчас точно не наш друг. Особняк не был каким-то особенным и роскошным. Обычный дачный домик относительно больших размеров. Я заметила, что ремонт в доме был недоделан. В коридорах были поклеены бежевые обои с незамысловатыми линиями и рисунками. Мы попытались включить свет, но здесь его не было. Этому я даже не удивилась, если честно. Потолки как раз в доме были сделаны не полностью. Просто доски, сверху покрыты андулином, чтобы дождь не попадал внутрь дома. Видно, что саму крышу они ещё пока не сделали. Вообще, дом построен очень странно, так как с первого этажа было видно эту самую крышу, хотя, может, он просто уже разваливаться начинает. На полу был постелен линолеум, который в некоторых местах вздулся и начал рваться. Мы с Джулией решили не разделяться и вместе исследовать дом. Быстро достав свою рапиру, я выставила её вперёд и стала неспешно изучать представшие нам незапланированные локации. Вебер поступила ровно так же и была готова к нападению. С подругой мы прошли дальше и зашли в первую комнату, это оказался зал. Он был больших размеров, тут также были бежевые обои на стенах и линолеум на полу. Здесь было три окна, которые были закрыты тёмными шторами. Посередине комнаты стоял мягкий диван коричневых оттенков, Недалеко от дивана был большой провал пола, словно кто-то прокопал выход внутри комнаты. Напротив дивана висел плазменный телевизор, а под ним расположились небольшие тумбочки, на которых стояли разного формата и размера фотографии. В углу комнаты стоял компьютерный стол. Правда, самого компьютера не было. Вместо него на столе стояли какие-то коробки. Никаких шкафов в этой комнате не было. Правда, я увидела множество настольных игр. Видимо, здесь собирались только для того, чтобы развлекаться. Я подошла к фотографиям и увидела счастливую семью, состоящую из четырёх человек. Папа, мама, сын лет двенадцати и дочка чуть помладше. Они все стояли и улыбались на фотографии. Один из снимков был сделан именно в этом доме. «Анет!» — позвала меня Джулия. Обернувшись, я увидела, что девушка застыла. Она просто смотрела в одну точку, а в глазах был виден шок. В том месте было много тёмных пятен, которые появились вследствие убийства. По обоим же расплескалась кровь, а вот на полу была свежая лужа из неё же. «Я чего-то не понимаю, кровь ведь быстро сворачивается», — сказала девушка и посмотрела на меня. «Ну так-то да, получается здесь кого-то убили незадолго до нашего появления», — произнесла я. а Выбор тревожно посмотрела на меня. «Что не так?» «Ты просто так спокойно это сказала?» удивилась она. «Что ж, это получилось действительно спокойно. Видимо, я просто уже устала пугаться, и поэтому реагирую как на данность, а не на что-то необычное. Мне и вправду хотелось верить, что мой лимит на страх был безнадёжно превышен, и я больше ничего не испугаюсь. Я не стала лезть в эту кучу крови, она просто обошла её и двинулась к другим комнатам. Такому же примеру последовала и Джулия. Нам было интересно, что в других комнатах, однако попасть мы смогли только на лестницу. Поднявшись по скрипучим ступенькам, мы обнаружили второй этаж, который был недоделан и немного завален. В этот же момент я ощутила лёгкую боль в ноге и вспомнила про укус. Правда, сейчас смотреть его было невозможно из-за присутствия Джулии. Не хотела рассказывать об этом инциденте, да и к тому же боль с каждым разом всё меньше и меньше, что очень хорошо. Первой комнатой оказалась детская. И какой же меня охватил ужас, когда я открыла дверь. Во-первых, здесь стоял просто ужасный запах, словно кто-то давным-давно тут умер. Во-вторых, вся комната была в полной разрухе. Пожелтевшие розовые обои совсем уже слазили со стен. Маленький шкафчик завалился и стоял только на одной ножке, а все детские вещи были вывалены из него. Недалеко от него находилась тумбочка с зеркалом, но оно было выбито. Возле окна расположилась детская кроватка именно для малышей, только вот она была сломанной, а подушка разорвана на тысячи лоскутов с перьями. «Не нравится мне всё это», — тихо прошептала я и посмотрела на Джулию. Девушка нервно сглотнула и кивнула мне. Она боялась, это было видно по глазам и скованным кованым движением. Я была с ней абсолютно солидарна. Покрепче сжав рапиру, я хотела было выйти из комнаты, как вдруг раздался громкий звук. «Они, похоже, забрались в дом через детскую, ты слышишь?» Это был женский голос, передающийся через радионяню. Джулия хотела подойти. Но я остановила её рукой, призывая не отвечать на это. Если бы это был человек, который боится, что к нему в дом забрались, то зачем об этом сообщать в то место, откуда предположительно к вам проникли? Нелогично. Мы аккуратно покинули комнату и стали спускаться вниз. При этом я смотрела вперёд, а Джулия назад, чтобы нас не смогли застать врасплох. Сейчас я была уверена, что нам просто необходимо было как можно быстрее убраться отсюда. Однако, проходя мимо зала, я увидела лежащую спортивную сумку, и мы быстро вошли, чтобы забрать её. Она нам могла очень пригодиться. В ней я обнаружила несколько протеиновых батончиков, бутылок воды и, самое главное, полностью заряженное портативное зарядное устройство. Телефоны зарядить сможем, улыбнулась я. Вдруг я услышала странные звуки, словно бы кто-то где-то копал. Неожиданно я увидела руку которая резко появилась из ямы в середине зала. Направив рапиру вперёд, я стала ждать, что появится из этого места. Бежать было просто невозможно, так как легко бы получили удар в спину. Сейчас перед нами стояла женщина, та самая, что и на фотографиях. Внешне она выглядела очень плохо. Худые ноги и руки, сама по себе она была высокой, неестественно высокой. Кожа на лице очень плотно облепила череп. И мы могли разглядеть его форму. На ней было белое платье, а на животе — красные разводы и пятна. Что-то мне подсказывало, что женщина потеряла ребёнка. Она стояла, как ни в чём не бывало, и улыбалась. Словно бы и не вылазила из тёмной и сырой ямы. Да и сама реакция очень странная на то, что в твой дом ворвались. Стоять и просто улыбаться незваным гостям. Да, видимо, у них у всех здесь съехала крыша. «Вы пришли к нам в гости?» — по-доброму произнесла она. И, наверное, можно было поверить в то, что она настоящая. Однако в один из моментов она неестественно дёрнула головой в сторону. Так люди не делают. «Да, знаете, нам ночевать негде», — попыталась пошутить Джулия, но в её голосе не было ничего, кроме страха. На своей спине я ощутила новые волны холода, только вот мурашек я уже не чувствовала. Я покрепче сжала рапиру и была готова к бою с женщиной. Умирать в этом доме точно не входило в наши планы. «Мы будем рады гостям», — улыбнулась женщина, а после радостно захлопала в ладоши. В этот момент из дырки в полу стали вылезать остальные члены семьи. Я увидела маленькую девочку, мальчика, а ещё отца. Он из всех выглядел куда хуже. У него уже отпало несколько частей кожи лица, из-за этого видно череп. «Мама, а что у нас на ужин?» спросил мальчик. «Они?» коротко улыбнулась женщина, после чего указала на нас. Джулия тут же выкинула один из кинжалов, и он попал точно в голову мужчине. Только это не подействовало, и отец семейства стал активно вращать головой. Раздался страшный рык, и его супруга двинулась на нас. Это было очень медленно, поэтому я легко срубила голову женщине, и та замолкла. Остальное семейство стало ещё сильнее рычать на нас и сразу бросилось вперёд. «Мои!» — громко прокричала Джулия, и быстрыми движениями своей сабли разделила на части всех членов семьи этого дома. В этот же момент мы выбежали в коридор, и там столкнулись с парнями, которые улыбались во все зубы. «Джон смог достать нам нужный бензин, и его точно хватит до Москвы. Это была отличная новость, но праздновать у нас времени просто не было». Бросив свой взгляд в окно, я увидела, что, отодвигая силы дня и солнца, наступала холодная и тёмная ночь. Также я увидела страшную картину. «Все жители деревни уже идут за нами к этому дому. Их взгляды были мёртвыми, и когда они немного приблизились, то я услышала громкие стоны». Что может быть хуже дома с зомби? Конечно же, деревня мёртвых. Просто здорово, что-то задание точно идёт не так, как нам хотелось бы. А ещё был большой вопрос, как в деревне, которая располагается возле единственной магической академии в мире, может происходить подобное? «Надо отсюда сваливать», — прокомментировал Джон и стал быстро паковать канистры. «Связи здесь нет». опечаленно вернула к жизни свой телефон Джулия. «Как непривычно-то», — посмеялся Валерьян, хотя это скорее была надвигающаяся истерика. «Магии у нас, конечно, нет, но оружие при нас», — подбодрила всех я. «Если будем действовать слаженно и по плану, то выберемся живыми». Мы совместными усилиями быстро накидали план, а тем временем стоны раздались возле двери, и мертвецы стали стучаться к нам. Их кряхтение и шорканье давили на голову и добавляли страху. Главной задачей было добраться до машины, которая стояла возле остановки. Взять эту было невозможно, так как, по словам Джона, у неё были сняты двигатель и колёса. Чтобы всё это собрать, уйдёт точно неделя, которой у нас просто не было. Как нам было добраться через всю эту чертовщину? На словах легко. Нам надо было бежать так же, как и тогда на турнире в Хэллоуин. При этом сейчас вообще было нельзя расходиться. Необходимо было спиной к спине, прикрывая друг друга, прорываться к нашему спасению. Легко ли это? Точно нет. Задачи стояли трудные, но мы должны будем их выполнить. Раздался громкий крик и сильный удар в дверь. В этот момент я почувствовала, как что-то у моей груди стало холодить. Я прекрасно знала, что во внутреннем кармане лежат все письма погибших людей и магов. Взяла их с собой, чтобы они не пропали в том ужасном доме. Нужно было как можно быстрее покинуть эту деревню. Мы стали активно готовиться к выходу. Времени собираться силами не было, поэтому, разделив на четверых один батончик и выпив одну бутылку воды, мы сразу же приготовились к битве. Громко хрустнув шеей, Джон подошёл к двери. Он тронул ручку, а мы все напряглись. Джулия сразу приготовила тросы и саблю. валериан покрепче сжал свой меч и нервно смотрел на дверь. Я же закрыла глаза и попыталась поймать хотя бы малейшую ниточку магии. «Валерьян, я тебя прошу, мне и так стрёмно, а ты тут ещё замораживаешь всё». Пошутил Джон, но шутка не очень удалась. Сам Кирсипу улыбнулся, но взгляда от двери не оторвал. Я глубоко вздохнула и прокричала. «Давай!» Парень резко открыл дверь. На нас сбросилась целая толпа мертвецов, но драться мы с ними не стали. Наш план заключался в том, чтобы запустить их в дом, а самим через окна быстро выскользнуть им в спины, чтобы потом быстро двинуться к машине. И да, окна мы проверили заранее. Я, разрубив одного зомби, прыгнула в окно и своим телом разбила его. В этот же момент, сделав кувырок, я приземлилась на землю. Рядом со мной сразу же появилась Джулия. Мы обернулись и увидели, что у парней с этим вышли какие-то проблемы, а именно валерьян зацепился своим мечом за окно и не смог быстро удрать с места атаки. «Боже, ну что такое?» — прокричала Джулия и выкинула тросы вперёд, которые обхватили обоих наших спутников, а после она сильно дёрнула, и вот они уже валяются возле нас. «Не так, как хотелось бы, но неплохо», — прокомментировала я, и мы тут же бросились на утёк. Быстро, семеня ногами, я стала часто дышать, пополняя свой организм кислородом, которого сейчас так сильно не хватало моим лёгким. Несмотря на то, что я каждое утро бегаю, сейчас, развив такую скорость, я поняла, что мне было тяжело дышать. Однако я слышала, как толпа мертвецов бежит за нами. Делать было нечего, и мы ещё ускорились. В таком темпе наша группа добежала до магазина, а возле него стояла ещё одна стая зомби. «В атаку!» Мы тут же вступили в бой. Я разрубила одного мертвеца, а затем снесла второму голову. Да, они не были быстрыми, но их было много. Складывалось такое ощущение, что это греческая гидра. Одолев эту небольшую группировку, я обернулась, чтобы узнать, где эта огромная толпа, но сзади нас никого не было. Бросив взгляд на универмак я увидела, что свет был выключен, и никого не было. Если так посудить, то ночью так и должно быть в деревне, ведь все спят, и поэтому так тихо. Только вот что-то говорило мне, что вся эта тишина только начало, так сказать, затишье перед бурей. Ждать, когда к нам нагрянут гости, смысла не было, поэтому мы двинулись быстрым темпом вперёд. Бежать мы уже толком не могли. Сейчас я посмотрела на Валерьяна и подумала о том, насколько же неудобно бегать с романским мечом. Вдруг мы услышали непонятный треск веток, и из темноты впереди вышли несколько мальчиков. Джулия дёрнула меня и обернулась. Сзади нас также сидел малыш, который копался в земле и что-то искал. Однозначно он был мёртвым, так как у него было видно сгнившую кожу, и кое-где я проглядывал череп, одна рука была костяной. Также один глаз был как будто выеден, это было жутко. Особенно в тот момент, когда он, видимо, нашёл, что искал. Мальчик кротко улыбнулся, а затем из земли достал топор и в эту же секунду бросился на нас. Правда, тут же среагировал Джон, который лёгким движением меча лишил его головы. Однако это было лишь начало. Нас в момент окружили и начали своё наступление. Из каждого угла вышло несколько зомби, а слева от меня образовалась целая группировка мертвецов. активно рычащих на нас. Судорожно вздохнув в холодный воздух, я почувствовала тленную и спёртую вонь с запахами тканевой и кожной гнили. В этот же момент мне захотелось блевать. «Нам надо отсюда выбираться, пока они нас всех не сожрали», прокомментировал Джон, вытирая свою одежду, грязный от мертвичины меч. «Решил пахнуть, как они? Я думаю, мы ещё успеем это сделать», сказал Валерьян. «Ну, вдруг они перестанут нас чуять?» «Сомневаюсь». Один из зомби громко стал кряхтеть, а затем прокричал. Вся толпа бросилась на нас, но благо они были с другой стороны от машины. Развернувшись, мы побежали. Конечно, там тоже были мёртвые, но их было меньше. Быстро перебирая ногами, я подпрыгнула и полетела на одного из врагов. Сильно размахнувшись, нанесла смертельный режущий удар — и уже через долю секунды голова слетела с плеч противника. После я увернулась от когтей мёртвого и следующим движением отрубила ему кисти. Далее я отрезала ему ногу и прорубила участок шеи. Мёртвый перестал как-либо двигаться, что говорило о его окончательной гибели. Всё это приходилось делать на бегу и в быстром темпе, так как за нами была погоня огромной толпы зомби, которых нам без магии было невозможно победить. Джулия в этот момент отлично справлялась сразу с пятью мёртвыми. При помощи своих гарпунов она легко сносила им головы. Сейчас можно было только позавидовать её оружию. Правда, ими сложно было управлять без магии. «Как ты это делаешь без домина?» «У него есть механическая часть, видишь, рычаги. Правда, это очень сложно, но я справляюсь», — улыбнулась подруга. Парни тоже держали свои направления. Джон срубал каждого, кто подбегал к нам, а Валерьян понял преимущество романского меча и стал уничтожать по несколько зомби разом. Он был медленнее каждого из нас, но зато любое движение позволяло ему ранить или убить сразу двоих. «О-о-о!» услышала я сбоку от себя, а после, не глядя, рубанула рапирой и разрубила врага. «Надо быстрее убираться отсюда!» Мы побежали ещё быстрее, и вот уже увидели машину. Джон ускорился, чтобы как можно раньше завести её. Парень был очень шустрым, и поэтому уже через пару шагов оторвался от нас. Только вот в один момент он резко отлетел и врезался в валерьяна. Через секунду я почувствовала мощный толчок и также упала на землю. Ударившийся какую-то корягу, из руки хлынула кровь. Бросив взгляд назад, я увидела удивительную картину. Все зомби остановились, словно им кто-то приказал ждать. Посмотрев вперёд, я увидела тёмную фигуру в капюшоне. В этот же миг я почувствовала присутствие магии и закрыла глаза. Мне больше не было холодно, так как пламя активно разгорелось внутри меня, согревая каждую клеточку моего организма. о прорычал очень громко зомби, и на нас бросилась большая толпа мертвецов. Они явно намеревались нас не просто убить. Страшно кряхтя и со стонами, зомби двинулись. Правда, из громкого воя мёртвой волны я смогла расслышать и понять несколько слов. «Вы останетесь здесь», вот и всё, что они говорили. От этого становилось очень жутко. На раздумье у меня времени не было, поэтому я быстро вскочила на ноги, несмотря на боль. После я призвала огонь, и стала управлять им словно пожарной водой. Мощная волна горячей магии не давала им подойти к нам, правда, это их не убивало, они умело уворачивались от моего пламени. Валерьян также встал на ноги и стал окружать нас ледяной стеной, чтобы даже самые смелые мертвецы не могли пробраться к нам. Джон пытался встать, но он очень сильно ударился головой. «Анет, я тебе помогу!» громко объявила Джулия. Девушка закрыла глаза. а потом развела руки и закричала. Поднялся сильный ветер, который стал разносить мой горячий огонь и пополнять его запасами кислорода. Я поняла, что сейчас самое время, и стала более агрессивной и призвала еще больше огня. В момент волна огня и воздуха накрыла всех мертвецов, и мы услышали громкий треск. Сильно ударив руками, я создала кольцо пламени, а потом сожгла все, что было вокруг нас. Думаю, такую магию было видно далеко от здешних мест. Когда дым немного ушёл с горизонта, я увидела догорающие деревянные домики, которые сейчас были больше похожи на угольки, используемые в барбекю. Моя подруга довольно посмотрела на меня, а после накинулась объятиями. Сейчас мы победили, ведь ни одного мертвеца не осталось в живых. Только вот вопросов было очень много. Почему магии не было, и сейчас она появилась? «Кто этот человек в капюшоне? Что за деревня? Почему мёртвые в реальном мире? Что вообще происходит?» «Ты как?» Я подошла к своему парню и увидела, что тот уже улыбался. «А вот ещё один момент того, когда ты спасла меня». Ну, так ты меня спасаешь постоянно. Ты у меня самое лучшее Мы кротко поцеловались, и затем я помогла ему встать. Мы огляделись вокруг. Сейчас уже поднялась луна, но за гарью и тучами её было почти не видно. Наступила глубокая ночь. Подойдя к машине, я увидела на снегу следы. Это были человеческие следы, но точно не наши. По спине прошли мурашки, так как я увидела, что они продолжались в направлении леса. Идти я не хотела, но что-то меня туда очень манило и звало. «Ты чего так на лес смотришь?» Несколько обеспокоенно спросил меня Джон и взял за руку. «Что-то зовёт меня туда. Ты ведь не думаешь туда идти?» «На самом деле я не собиралась идти туда, но боюсь, что это просто необходимо. Мне как будто что-то говорило, если ты не пойдёшь туда, то вы не выберетесь отсюда. Мне кажется, я должна идти туда», — кротко произнесла и шагнула вперёд. «Даже не думай!» «Я как командир группы вам это говорю», — скомандовала я и не стала никого слушать. «Если не вернусь через два часа, то уезжайте». «Анет, стой, я не отпущу тебя одну!» Джон крепко обнял меня. «Со мной всё будет хорошо. Откуда ты знаешь? Я чувствую это». Убедив всех, я отправилась одна в тёмный снежный лес. Белое полотно приятно хрустело под моими ногами, и говорила всем жителям этих мест, что я иду. Не знаю, что это было за чувство, но я была уверена в себе и в своих силах. Освещая себе путь огнём, я стала поджигать маленькие деревья, затем, чтобы найти потом дорогу обратно. Следы вели меня всё дальше и дальше, и совсем скоро я уже перестала видеть огни нашего транспорта, зато увидела зелёный свет. Пройдя на открывшуюся мне поляну, Я увидела собранные для костра дрова и бросила в него своё пламя. Огонь тут же разгорелся и осветил поляну, на которой я увидела фигуру в капюшоне. Это был мужчина. «Молодых сразу видно. Магия — лучший друг, да?» Недовольно произнёс хриплый голос. «Кто ты такой?» «Не узнала». Мужчина снял с себя капюшон, и я узнала в нём Серджио маретти В руках он держал топор и целую стопку дров, видимо, из которых он собирался развести костёр. «Здравствуйте». Я немного склонила голову в знак приветствия, полностью соблюдая этикет магического мира. Конфликтовать с ним мне было невыгодно. Он один из сильнейших магов в мире, к тому же некромант. Поссориться с ним, выписать билет в призрачный мир уже на постоянной основе, а не разовый, как у меня. «Мне очень приятно, что ты запомнила меня с прошлой нашей встречи». Улыбнулся мужчина и подкинул дров в костёр. «Вас очень трудно не запомнить». «Да, все говорят, что у меня выделяющаяся внешность. Глаза очень необычные». «Спасибо». «Вы меня звали, не так ли?» Задала ему вопрос через наше обоюдное минутное молчание. «Да». Правда, я не ждал, что ты отзовёшься. Что вы хотели от меня? Ведь старший брат — это высшее звание, которое можно получить, и вот вы обращаете внимание на обычную студентку. Ну ты так не преувеличивай, — улыбнулся некромант. Ты необычная, у тебя самые редкие дар из всех. Не преувеличивайте, — ответила я ему в его же манере. К тому же я не самого высокого чина, ведь есть ещё отец. «Ну, я думаю, вы станете им позже». «Некромант не может занять это почётное место». Мужчина серьёзно посмотрел на меня. «Тебе нужно быть аккуратнее в своих действиях. Он наблюдает за тобой почти постоянно и ищет в тебе нужное ему». «Зачем вы мне это говорите? Разве вы не заодно с Луизой?» «Ты ничего не понимаешь. Только объясните мне». «Луиза, одержима целью магии, у неё словно культ в голове, поэтому она поверила тьме и решила, что та поможет ей». «А вы не верите?» «Мне слишком много лет, чтобы верить в бесплатный сыр», — улыбнулся некромант. «Нас с Герц объединяет только одно — магия. Я стремлюсь оставить её в этом мире, чтобы мы смогли выжить». «А разве маги куда-то пропадают?» «Да, все магические существа погибают и исчезают. Сейчас магов осталось не больше двадцати тысяч на весь мир. Этого очень мало. Наш род скоро вымрет». «С чего вы решили это? Ведь маги существуют уже очень давно. И это не даёт нам уверенности в том, что мы не погибнем в дальнейшем». «Некромант подошёл ближе ко мне, и, на своё удивление, я не стала отступать назад». Он посмотрел прямо мне в глаза и улыбнулся тёплой улыбкой. Я стала ощущать себя, словно была его дочкой. Магия теперь ограничены. Мы все полагаемся только на магию, забывая о своих других возможностях. Что вы имеете в виду? После мужчина стал рассказывать о его идеях. Оказывается, его терзали предчувствия и ожидания, что маги вскоре исчезнут с планеты как вид. что обычные люди стали намного более активными, и теперь они заселяют нашу общую планету, при этом не оставляя шанса другим видам. По словам некроманта, это происходит из-за того, что маги слишком надеются на магию. Он обвинял новое поколение магов в том, что у них недостаточно разума, что они делают всё только с помощью магии. Именно в этом он видел деградацию магов. Ещё немного, и люди окончательно завоюют этот мир. Почему? Потому что мыслят иначе. У них нет магии, и они её заменяют собственными технологиями. Именно поэтому мы скоро будем в прошлом, а не будущее, если мы ничего не предпримем. Стоит им отключить магию и физическую силу, как тут же всему магическому миру придёт конец. Он говорил об этом так оживлённо, что даже становилось страшно. «И что вы предлагаете?» — спросила его я. «Научиться передавать магию», — восторженно произнёс маретти. «Если мы научимся это делать, то маги не вымрут, а мы сможем выбирать и обучать только достойных». «Вы предлагаете обмануть природу?» «Верно, и у меня это получится». Уверенности мужчины можно было только позавидовать. «Если вы союзник Луизы, то зачем вы меня предупреждаете? Разве вам не достанется от вашего короля?» «Я союзник не Герц, а магии. И нет, у меня нет короля, поэтому он за мной проследить не может». «Это хорошо». «Ты очень важна для мира. У тебя исключительный домен. И после моих испытаний я уверен, что ты достойна жизни, как и твои друзья». Далее мужчина схватил меня за руку и применил зелёную магию. Я ощутила облегчение и почувствовала, как печать короля теней пропала, и моя больная нога зажила. «Живи, Анетру, я доверяю тебе», — произнёс некромант. Далее он просто накинул капюшон, магией потушил костёр и сел на мёртвого коня из костей, который неожиданно появился из тени. После, прокричав что-то, двинулся на север. Из снега выскочили скелеты и последовали за ним. Также несколько роботов, которые сражались с нами на поляне. Я же ощутила приятный тёплый ветер и отправилась к своим друзьям. Огонь, который я зажигала, так и не потух. Поэтому, подходя к дереву, я тушила его и направлялась к следующему. И вот я уже вышла из леса и увидела фары машины. Ребята стояли и постоянно наблюдали за лесом, ожидая. И когда я появилась, держа в руках огонь, Джон громко окликнул меня. Быстро добежав до них, я крепко обняла парня и поцеловала. Наши губы соединились, и я стала наслаждаться поцелуем. Опять же, под недовольный взгляд Валерьяна и радость Джулии. После наших нежностей Вебер подошла и обняла меня. «Мы так боялись за тебя!» произнесла ласково моя подруга. «Говори за себя», — хмыкнул керсипо «Ой, а то ты не нервничал», — посмеялась я ему и показала язык. «Ну, ты просто у нас боевая единица, которую мне бы не хотелось терять». Сев в машину, мы немного выдохнули. Всё было относительно хорошо, мы выжили после проверок некроманта. Кстати, стоит отметить, что не так уж и хорошо справились». Например, обычные люди очень хорошо выходят из таких ситуаций. Некромант мне рассказал про девушку, которая, попав в ту школу, пробралась на крышу, связала верёвку и спустилась по ней. Это было удивительно, так как сам маретти очень сильно впрягался и эмоционально давил на девушку через скелеты и висельницы, висевшие повсюду. Я не знаю, кто это была, но я ей восхищаюсь. Ведь в такой ситуации быть без магии и вот так спастись — Это гениальность по-другому просто никак не назвать. Сейчас я села за переднее сиденье возле Джона, конечно же, выгнав при этом Кирсипу, который так хотел сидеть там. Однако на правах девушки и лидера нашей команды я заняла это место подворчание и недовольство своего товарища. Мы отправились в Москву, до которой, кстати, было не так уж и много, всего 117 километров. Джон, который успел зарядить свой телефон, громко включил музыку и прибавил ходу нашей машине, при этом заставив всех пристегнуться.